Глава 11. Когда я проснулась, то еще пару часов лежала в кровати и не могла встать. Лежала и думала о своем сне. Я готова была отдать все на свете, лишь бы вернуться в тот дивный сон и прожить в нем как можно дольше. В этом сне я видела любовь. Я с ней встречалась. Она такая красивая и многоликая. Ее нельзя воспринимать как данность, ведь отпущенное нам время так скоротечно. Ценить нужно здесь и сейчас. Я не жалею о том, что мне выпала не самая сладкая доля. Если бы у меня была не такая судьба, то я бы многого не понимала в жизни. Я спотыкалась, больно падала, царапала руки в кровь, но всегда шла вперед. Я не дала озлобиться своей душе. И это самое главное. Я знала, что рядом с нами всегда и ангел, и дьявол. Чем слабее человек, тем сильнее становится дьявол. В моей жизни были моменты, когда мне казалось, что любовь — это не что иное, как злокачественная привязанность, я достойна чего-то большего. Романтические отношения состоят из трёх этапов. Сильнейшее опьянение, вслед за которым наступает эмоциональное отрезвление, ну а после самое настоящее горькое похмелье. Мы все хотим иметь прочную душевную связь, но, увы, эта счастливая возможность есть далеко не у каждого. И если сегодня рядом с нами любимый, то неизвестно, будет ли он завтра. Когда двое человек говорят, что они единое целое, они противоречат сами себе. Потому что единого целого из двух не бывает. У каждой личности свои границы. Мы должны о них думать и учиться говорить не только «да», но и «нет». Я категорически против нездоровой патологической привязанности. Любовь не должна напоминать зависимость от алкоголя, никотина или наркотиков. Если любишь, ты должна уметь смириться с двумя отдельными «я», а не с единым «мы». Говорят, что любовь может прийти во второй половине жизни, когда многое уже пройдено, переосмыслено. Можно встретить её, когда уже ничего не ждёшь и думаешь, что не умеешь любить. Именно в такой момент я и встретила своего Дениса. Господи, ну какой же он мой? Милкин? Нет. Всё же хочется, чтобы он был моим. В моей голове проносятся противоречивые мысли. Временами я склоняюсь к тому, что любовь — это некая эйфория, а эйфория быстро проходит. А ведь так хочется дрожи в коленках, сумасшедшей страсти и светящихся глаз. Хочется, чтобы рядом был родной и любимый, чтобы все чувства были обращены только к нему, единственному и самому прекрасному человеку на свете. Любовь непредсказуема, многогранна, всесильна и безгранична. Она может приносить удовольствие, нежить, лелеять и оберегать, а может колоть, убивать и терзать. Она то возносит нас до небес, то кидает в страшную пропасть, каждому своё. Кто-то ждёт этого волшебного состояния, а кто-то его боится. Одних оно согревает, а других убивает. А может быть, любовь — это вымысел, распространённое заблуждение? Нет. Денис настоящий, такой далёкий и такой близкий, такой родной и такой чужой. Я благодарна ему за то, что сейчас дышу любовью. Пусть даже придуманная, какая разница. В моей жизни появились смысл и цель, а душа поет и танцует. В наше время тяжело найти того, кто готов тебя выслушать и разделить твою боль. Проблема одиночества решаема, и оно не бывает вечным. Это нормальное состояние, которое мы испытываем время от времени. Главное – создать собственный стиль жизни, такой, чтобы каждому из нас в нем было комфортно. Если в жизни мужчины или женщины нет настоящей близости, то это приводит к дефициту общения, и они начинают замыкаться в себе. Ни родственники, ни друзья, ни знакомые ничего не смогут изменить в этой ситуации. Есть уровень искренности, теплоты и доверия, который можно достигнуть только в обществе по-настоящему близкого человека. Со временем я поняла, что идеальных мужчин не бывает. Впрочем, как и принцев на белом коне не бывает. Мне нравятся обыкновенные мужчины из плоти и крови, которые смогли реализовать себя и занимаются любимым делом. В них я ценю надёжность и умение не ломать женщину и уж тем более не выдвигать ей никаких условий. Господи, как же долго я искала своего мужчину. И это напоминало бег по замкнутому кругу. Психологи говорят, что прежде чем найти партнёра, нужно его себе представить. Взять чистый лист бумаги и описать, как он выглядит. Затем отметить качества, которые вы хотели бы в нём видеть. И, следуя советам психологов, я часто себе его представляла. Красивый и успешный. Не хочется связывать свою жизнь с самым заурядным человеком и влачить с ним жалкое существование. И вот я начала его поиски. Я знакомилась, овладевала искусством флирта, но встречала только тех, кто хотел заставить меня довольствоваться малым. Я копалась в интернете, но натыкалась лишь на любителей одноразового секса умело маскировавших свои истинные желания возможностью поближе узнать друг друга. Я попробовала встретить его в фитнес-клубе, но там мужчины занимались своим здоровьем и телом и не были предрасположены к знакомствам. В спортивном клубе тоже все предпочитают заниматься спортом. И даже если что-то и завязывалось, все это было не то. Я искала его в магазинах модной одежды, табака, оружия и в автомобильных салонах. Не нашла. На курортах я крутила романы с горячими мачо, получала сексуальное удовольствие, страсть, но его среди них не было. В ресторанах и ночных клубах его тоже не оказалось. Досадно. У каждой из нас есть шанс удачно устроить свою личную жизнь и встретить мужчину, которого бы хотелось назвать своим мужем. У меня такой шанс есть. Но я всё никак не могла его использовать, а рядом со мной всё время крутились не те. Это были типы, которые испытывали огромное желание сбить с меня спесь, получить что-нибудь на дармовщинку и самоутвердиться за мой счёт. Они хотели удержать своё при себе и как можно больше у меня оттяпать. Я постоянно терзалась в сомнениях. То ли мне не везёт с поклонниками, то ли им не везёт со мной. Меня мучил один и тот же вопрос. Остались ли еще нормальные мужчины, или они уже все вымерли, как мамонты? И все же я не позволяла себе опускать руки, не отчаивалась, а пыталась заниматься обустройством личной жизни, отсеивая ненужные экземпляры без слез и сожалений. Никто не спорит, что сильный пол нынче мельчает, что в наше время появилась армия сильных женщин, наступающих ему на пятки, но все же настоящие мужчины не перевелись. Просто они не всегда на виду, и к ним нужно хорошо присмотреться. Печальный опыт былых отношений придавал мне мудрости, и каждую неудачу я пыталась принять как хороший урок. Конечно, временами у меня просто не выдерживали нервы. Я хваталась за голову, смотрела по сторонам, и ужасалась, какие экземпляры, претендующие на главную роль в моей жизни, мне попадаются. Я наломала много дров. Наделала кучу ошибок, но никогда не теряла надежду на встречу, которая принесет гармонию и душевный комфорт. Мой взгляд всегда отсеивал мужчинок в одну сторону, а мужчин — в другую, для дальнейшего, более глубокого и обстоятельного изучения. Я знакомилась и сожалела, что букетно-конфетный период слишком быстро проходит. Увы, с этим было необходимо смириться. Я понимала, что ухаживания не могут длиться вечно. Мужчины по своей природе – охотники. Когда они чувствуют, что женщина завоевана, они успокаиваются. В такие моменты я вспоминала, как хорошо все начиналось и старалась придать последующим встречам хоть немного романтики. Я пыталась освежить чувства. Если это не помогало, то делала в отношениях небольшую паузу и переводила дух. Я никогда не забывала поддерживать в партнере страх меня потерять. Я оставалась для него неразгаданной загадкой. Когда отношения охладевали и шли на спад, я создавала такую ситуацию, в которой меня приходилось покорять вновь. Нарушала привычный ход событий и была безгранично уверена в себе. Я старалась всегда быть разной, потому что многих мужчин угнетает однообразие. Именно поэтому я старалась сделать свои отношения бегом на более длинные дистанции, чтобы партнер каждый раз смотрел на меня другими глазами и испытывал ощущение новизны. Окутывала его собой так, что он не чувствовал моих уз и считал меня главным объектом своей жизни. В любых отношениях бывают кризисные моменты. Самое главное их пережить и не накалять обстановку до предела. Можно и без скандала понять, что дальше с этим человеком не по пути и вновь возобновить свои поиски. При этом я никогда не закрывала своего сердца и не отчаивалась. Вращалась там, где больше мужчины, постоянно им улыбалась. Улыбалась и никогда не удивлялась тому, сколько взаимных улыбок летело в мою сторону. Знакомилась, перебирала и, без сожаления, отсеивала неподходящие варианты. Среди них были те, кто годится только для мебели, или те, из кого получаются потрясающие любовники. Но они не годятся в мужья, а мне нужен мужчина для жизни. А это значит, что я должна чувствовать в нем плечо надежного друга и увидеть родственную душу. Я пыталась сначала разобраться, кто передо мной, а уж потом старалась его заполучить. Найти свою судьбу нелегко. Но есть мужчины, которые стоят того, чтобы их искать. И все же, несмотря на весь мой опыт и обаяние, мне катастрофически не везло. Все самое ужасное всегда было мое и липло ко мне так сильно, что трудно было отмыться. И вот я его встретила. Но трагедия заключалась в том, что он оказался мужем моей подруги. Я узнала его сразу. По голосу, по наклону головы, по взгляду. Если судьба подарит мне с ним хоть ещё одну встречу, я буду счастлива. Если нет, я буду жить приятными воспоминаниями, иллюзиями и нереализованными фантазиями. У меня, конечно, и раньше были презентабельные мужчины, рядом с которыми я чувствовала себя шикарной дамой, но и с ними как-то не срасталась. Как правило, такие хотят, чтобы я зависела от их прихотей и капризов. Им не нужна спутница, имеющая свое мнение. Получалось, что слабые, ручные и выдрессированные мужчины не интересны мне, а сильным неинтересна я. Им больше по душе зависимые женщины. А еще мне часто попадались мужчины, которые слишком много говорили мне о высоких чувствах, но никак их не доказывали. Более того, их поступки свидетельствовали совсем об обратном. Они считали, что говорить о любви – это уже значит любить. У них, как правило, красивые речи заменяли заботу о хлебе насущном. После таких людей начинаешь ценить тех, кто не даёт пустых обещаний. Если человек красиво говорит о своей любви, и этим разговорам нет никаких подтверждений, то это не означает, что он действительно любит. Иногда всё начинается очень красиво. Но проходит время и становится скучно. А затем ты понимаешь, что этот мужчина больше не доставляет тебе радость. Нет смысла тратить время и силы на человека, которому охладело. Когда видишь, что близок финиш, важно прийти к нему первой. Спустя годы я осознаю, что, расставаясь с любовниками, я пыталась исправить ошибки. Но потом, к сожалению, повторяла их вновь. В далёком прошлом остались отношения с людьми, которые не были способны обеспечить мне надёжный тыл, а вместо этого старались контролировать мою жизнь до последней мелочи. Расставаться с партнёром надо красиво, но это не всегда удаётся. Хорошо, когда люди расходятся и остаются друзьями. Увы, в моей жизни такие случаи можно пересчитать по пальцам. Расставание – целая наука. При нем нельзя задевать самолюбие, так хочется высказать все свои претензии и обиды, чтобы человек хоть что-то понял. Но это никогда не произойдет. Любые обвинения настроят только против тебя. Его нужно поблагодарить и отпустить. Я решила брать от своих мужчин все самое лучшее и стараться делать так, чтобы каждый следующий был намного лучше предыдущего. Я больше не хочу ни о чем жалеть, потому что сожаление – это очень тяжелый груз. С ним невозможно устремиться вперед, он будет тащить назад, не давая сделать ни шагу. Чтобы идти навстречу мечте, необходимо избавиться от сожалений как можно быстрее. Телефонный звонок буквально вытащил меня из кровати. Я дотянулась до трубки и услышала взволнованный голос Макса. Александра, представляешь, я переговорил с самим Виктором Леонидовичем. Он ждет тебя сегодня с паспортом. Правда, он сказал, что вроде ему уже кого-то нашли, и какая-то женщина должна приехать на так называемое собеседование прямо завтра. Но я его уговорил взять тебя, поэтому не теряй времени. Срочно приезжай ко мне, и мы с тобой вместе пойдем к нему. Он говорит, что его квартира уже покрылась пылью. Хм, подумаешь, какая ерунда. Сейчас от пыли не останется даже следа. Макс. «Ты настоящий друг. Я к тебе уже еду». Моей радости не было предела, и Макс не мог это не почувствовать. «Господи, ну чему ты радуешься? Тому, что тебя берут на работу мыть полы и тарелки? Девушка из рекламного агентства. Разве это твое призвание? Странно мне все это?» «Не вижу ничего странного», — попыталась успокоить я Макса. «Труд облагораживает человека». Я собралась за считанные минуты, и в этот раз постаралась выглядеть как можно скромнее. Покрутившись у зеркала, показала себе язык и направилась прямиком к метро.